Глава 26. Лайна. Где, где? У Лютостужне на бороде. Как я и предполагала, по сведениям информаторш, маг в деревню не вернулся. Но мы всё-таки подошли к его дому и убедились лично. Домик, кстати, был очень скромненький. На чёрной при чёрной замок, на чёрной при чёрной скале не тянул никак. Будь я археймахистром, выбрала бы что-нибудь покудрявей. Однако защита на входе заслуживала уважения. Мне, выпускнице-отличнице по профилю подготовки, маг-обороны и прикрытия, до местного мага по части защиты было как... В общем, было. Было куда стремиться. Меня терзало смутное подозрение, что Киратушка силушкой своей богатырской, наросшей в здешних глубинах до да неприличных в его возрасте объёмов, сумел бы снести эту защиту, правда, вместе с домом и его содержимым. То есть в качестве эвакуационной меры его можно использовать, а чтобы залезть и посмотреть, кто там живёт и чем занимается, никак. На этой оптимистической ноте мы отправились в лес. «Кейрат, а вы не забыли взять стазисные пробирки?» Поинтересовалась я минут через десять, когда за нашей спиной стоял лишь чистокол стволов. «Конечно, Лея Джилайна», — почтительно сообщил студент. «И даже смену белья взял». Я не сдержала смешок. «На случай, если встретите мерзомудрилище?» «На случай, если вас снова пометят, Лея», — еще более почтительно пояснил он. «А у меня и из головы вылетело, что у него моя одежда. Нужно вечером не забыть забрать». «Вам нравится носить мой корсет?» — обернулась я. «Как положено руководителю, я шла первой. Торнсон вон доходился, чуть ноги не переломал, да и мне досталось. Порция косорыльего внимания». «Как можно?» — возразил он и доверительно добавил. Я взял своё бельё. Мне кажется, в нём вы будете смотреться просто потрясающе. Зря обернулась и спросила Зря: "В общем, если Кей чуть не сломал ноги, то и шею, благо он меня поймал в последний момент. Обучающийся Торнсен, вам не кажется, что вы позволяете себе лишнее?" строго спросила я, вырвавшись из кольца его крепких рук. "Нет", коротко ответил он. Глядя на меня обычным, нечитаемым взглядом голубых глаз. Если уверенно делать вид, что ничего не было, то может случиться чудо. Раз и ничего не было. Поэтому я развернулась и пошла дальше. Так мне и надо. Не стоит дразнить громахлёста, дышать нечем будет. Кират, а вам раньше приходилось сталкиваться с косорылами? спросила я на ходу. А ничего не было. Ничего не было, ничего не было. «Самое смешное, что приходилось», — с усмешкой ответил Торнсон. «Прошлым летом, после того, как я впервые св...» Он запнулся. «Что впервые сва?» — переспросила я. «Впервые свалился в нару косорыла», — бодро отрапортовал Торнсон. «Это было прошлым летом. А вы?» «Я тоже. Мы тогда одержали перевал Мёнье». Перевал Мёнье известное место. Я там тоже была. Юго-востоку империи вообще доставалось больше, чем северу и западу. Секрет везения черодит, редкий минерал, который не только накапливает магическую силу. В случае правильной огранки потенциал запасённой магии в нём возрастает до полутора-двух раз. Представляете, ценность такого амулета среди леев? Попробуй сохрани положение, если в тебе магия и жутко носу на зубок. Именно Черодит стал причиной бесконечных войн империи с соседями. Многочисленные его места рождения переходили из рук в руки. От магии противников и тварей гибли боевые маги и их защитники. Перевал Мёне славился шахтой Визунчиков, из которой то мы, то наши противники всё вывозили и вывозили породу. Именно там я проходила боевую практику после четвёртого курса. Перевал уже 2 месяца как принадлежал нам, и со стороны одного из наших восточных соседей, Габонии, периодически делались попытки перехватить шахты. Мы их должны были защищать. Неделя на счетах, 2-3 часа на сон и снова на стражу. К концу третьей недели соображали мы уже плохо, но от службы это нас не спасало. Держать контур большого ума не надо, достаточно ёмкого резерва. Резерв вблизи места рождения хиродита тоже растёт, будь здоров. Идём мы как-то на точку, трое боевиков, двое щитников, из них я единственная девушка, и это неправильно, прервал мой рассказ Торнсен. Что неправильно? 3 к 2? Так защитников на боевой практике всегда меньше. Пожало ей плечами. Кто может тот на гражданке пристраивается к леем в охрану. Я знаю, ещё более мрачно оборвал меня Кей. Просто не могу понять, что твой родовитый волосатик не мог тебя к кому-нибудь в столице пристроить с таким-то резервом и внешностью. Торнсон, вы забываетесь, повысила я голос. Джилайна, сколько тебе тогда было? 22? Он в несколько шагов обогнал меня и преградил дорогу. «Пока одаренные леи отплясывали на балах, ты спала по два часа и с четырьмя парнями, у которых крышу рвало от похоти. Ходила на стражу?» «Ты о чем? Какая похоть к косорылам? Парни там досухо выжимались!» «Лайна, не надо мне рассказывать!» Торнсон поднял свою широкую ладонь, словно пытался отбить ею возражение. «Что испытывает мужик через два часа после того, как выжимается досуха вблизи с чародитовыми трубками? Я что, сам там не был?» Он нависал надо мной, сверкая налитыми чернотой зрачками. Я непроизвольно отступила. Кейрат словно сдулся. «Это неправильно», — повторил он тихо. «Так не должно быть». «Неправильно судить о людях по себе», — взвелась я. «Далеко не у всех, мозги в штанах. У некоторых их вообще нет. Очень самокритично». Торнсон на минуту завис, переваривая сказанное, открыл рот, закрыл и, наконец, взорвался, размахивая ручищами. «Ты что, не понимаешь, что он тебя использует?» «Тебе, тебе, какая разница? Использует он меня, не использует!» — несло меня. «Завидно?» У тебя твои блондинки есть, с неохватными достоинствами. Я мотнула головой в сторону деревни. Иди, их используй. Дура. Что? Кровь мгновенно отлила от моего лица. Студент Торнсон, я подаю в ректорат жалобу на оскорбление преподавателя. Пшёл вон, вещички собирать. Бросила я, развернулась и помчалась вперед, продираясь сквозь заросли молодой колючей поросли, лишь чудом удерживаясь на грани, чтобы не снести их сплошной стеной огня. Да кто он такой, чтобы оценивать меня и мои отношения с кем бы то ни было? Да он пальца с руки Софониэля не стоит. Софониэль это же это же величина в научном мире, какой интеллект! Я даже не всегда способен угнаться за полётом его мысли. А безупречные манеры, он бы ни за что не позволил бы себе наорать на женщину, уж не говоря о том, чтобы её оскорбить. Конечно, он меня использует, но думать, что я не отдаю себе в этом отчёт, в конце концов, я тоже использую его. Неизвестно, кто кого больше эксплуатирует. Да, он мог бы отмазать меня от практик. Только грош цена бы мне была как специалисту. Что бы я сейчас рассказывала студентам в академии. Согласно последним статьям в Вестнике творения, горбакорыл имеет два крыла и четыре лапы, а ещё хвост. Кто бы меня слушать стал? И да, кто бы мне дал просто так позагорать возле черодитовых залежей. Я тогда тоже резерв подкачала, хвала Адаине. Да, иногда тяжело приходилось. Запах мужиков в палатке, Кто для меня отдельную будет ставить? Маги на заставке, я знаю, делали ставки, когда я по рукам пойду. Они же не знали, что единственный поставивший на то, что я продержусь до конца, был приятелем Сафунеля. Мы с ним неплохо поладили и в конце честно разделили выигрыш пополам. Мне его, кстати, хватило на то, чтобы полгода снимать ту самую комнату в Дюи. Дура, чтоб ты понимал, Я пробиралась вперёд, не задумываясь о направлении. Какая разница? Маяк всё равно выведет меня обратно к деревне. А любой твари, которая попадётся мне сейчас на пути, я могу только посочувствовать, посмертно. Постепенно злость отпускала меня, на её место ничего не приходило на её место. На душе было пусто. Ничего нового для меня Торнсен не сказал. Он просто сказал это. Если делать вид, что ничего не было, этого не будет. Но оказалось, что названное вслух, оно от чего-то появляется, как по волшебству. И как ты ни хочешь на него смотреть, оно стоит перед тобой. Одно дело знать, что тебя используют, и использовать в ответ. И совсем другое увидеть, как это выглядит со стороны. Я рухнула на поваленное дерево и свесила корпус вперёд, пытаясь выровнять дыхание. Осторожное касание справа заставило меня подпрыгнуть, бросить щит и влить на пальцы фаербол. На валежине, накрывшись ушами и крыльями от ужаса, сжался Грых. «Ты меня до сердечного удара так доведешь», — выдохнула я, всасывая силу обратно и шагнула к твари. Грых отполз по бревну в противоположную сторону. «Ладно, давай без этих истерик». Заявила я ему и села, где сидела раньше. Я тебя не звала, ты сам припёрся. Не нравится моё настроение? Вали на все четыре стороны, и даже пять, учитывая небо. Грых заурчал и сделал шажок ко мне. Я обиженно смотрела в другую сторону. Да чего я дожила? Даже тварь мне не доверяет. Урчание постепенно приближалось, и вскоре кто-то поднул меня. Теперь я уже не испугалась, а не глядя почесала грыху между крыльями, повышая громкость урчания. Чего припёрся? я повернулась к нему. Я тварей не подкармливаю. У нас за запасы Кей отвечает. Но тварёныш не выглядел голодным. Напротив, всячески демонстрировал довольство, развернувшись на спину и смешно цапая мои пальцы лапой с овтянутыми когтями. Я резко отдёргивала их, но иногда он всё равно успевал. Если честно, мне казалось, что в остальных случаях грыг мне просто подыгрывал. А потом он подскочил на четыре лапы и ошерл бесчисленные острые зубки. Если бы не кокетливо заадранные крылья и хитрое выражение на морде, я бы испугалась, но похоже, он пытался улыбаться. Или что там ещё могут делать твари в игривом настроении? Он подскакал по веткам, как бешеная белка, и оглянувшись, при свистнул мне сверху: "Грых, летаю я очень плохо", призналась я. "И только вниз по деревьям лазать умею, но это зрелище не для слабонервных. Так что, если ты не против", он свистнул ещё раз и прыгнул на соседнюю ветку, и оглянулся. "Ты хочешь, чтобы я с тобой в догонялки поиграла?" Тварь свистнула переливисто и перепархнула на другое дерево, в том же направлении, и снова оглянулась. Ладно, ладно, буркнула я, поднимаясь на ноги. Опустошённость отпустила меня. На сердце стало теплее. Неважно, какая тварь тебя любит, главное, что она тебя любит. Я шла за посвистами Грыха, пробираясь через колючие ветки, поднимаясь по бесконечному, казалось, склону. Иногда Мелкозуб затихал и поднимал уши, прислушиваясь, а потом продолжал дорогу. Мне даже стало интересно, куда он меня ведёт. Он вывел меня на опушку, причём не просто на опушку, я была не на самой вершине, но высоко, и передо мной открывалась великолепная горная долина. Отдалённо шумя по ложбине между горами, мчалась горная река. Над её руслом, в распадке, в которое ползло солнце, занималась радуга. Это было так невероятно красиво, что у меня просто дыхание перехватило. "Грых, это потрясающе", выдала я. Но тварь, похоже, моего восторга не разделяла. Его щебетание стало тревожным. Более того, грых толкнул меня обратно в лес. Нет, похоже, он разворачивал меня в другую сторону, где над долиной нависала скала. "И что ты от меня хочешь?" Поинтересовалась я у мелкозуба, который верещал всё беспокойнее. Я запустила магическое зрение и чуть не рухнула. От скалы веяло чёрной злобой, из сквозь иллюзии виднелись стены небольшой, но надёжной крепости. Это я обернулась туда, где только что был грых, только его там уже не было. Я снова обернулась к зачарованной скале, и оказалось, лицом к морде с разъярённым, лютостнужным